Все в сборе? спросил это, спроводя перекличку. Алекс, Ильян, Дэнни, Макинтош, Йош, Хира и Лина. Отлично, можем начинать. Мы находились в кабинете и внимательно слушали своего криптошефа. Лина и Йош присели на кожаные диваны посреди помещения, а я с остальными стоял рядом, скрестив руки перед собой. Наверное, вы не в курсе начал босс. Но в нашем сообществе криптошефа ходят слухи надвигающейся волне корпораций. «Конечно, это всего лишь слухи, и никто во всем городе не знает, что происходит за пределами Черных Стен. Но сейчас я хочу вас уверить, что все это правда, ведь эту войну начнем мы с вами». «Как понять?» – перебил его Хира. «Я еще не договорил», – возмутился шеф. «Будь добр, Хира, закрой свой рот и дослушай до конца». «Простите, сэр», – опустил голову он. «В мире главенствуют четыре мегакорпорации». «Все эти монополисты в своей области, их товарами и услугами пользуются во всем мире. Не буду подробно вам разжевывать, сколько технологий они придумали и в чем преуспели, потому что их возможности просто безграничны. Скажу лишь то, с чем их ассоциирует каждый житель Зороастро, если вдруг при них упомянуть название». Он пристально взглянул на нас, чтобы убедиться, что мы слушаем его внимательно. «Техноглаз. Программирует ключевой софт для всех компуктеров мира». Space v, главный поисковый сервис в интернете, Peach создатели Майфуна и Аямура разработчики инновационных киберимплантов. Последний, кстати говоря, смог выкупить на себя правообладание техноглаз благодаря недавней многомиллиардной сделке, благодаря чему они смогли запустить производство новое поколение имплантов с их внутричерепными схемами и кодеками». Этот глубоко выдохнул, так как все сказанное сейчас он проговорил на одном дыхании. «Все эти ребята точат зуб друг на друга», — продолжил босс. И так как одна из корпораций находится рядом с нами, в центральном районе Митры, то именно к нам поступил самый жирный заказ за всю историю нашей деятельности. Наша цель – разнести один из главных филиалов Техногласа Аямуры, Центр Программного Обеспечения Распределения Информационных Коммуникаций. «Язык сломать можно», – подметил Макинтош. «Кто нас заказал?» – спросил Алекс. «Благодаря нашей безупречной репутации нам представилась возможность выполнить это дело». Заказчик попросил не называть имен даже своим людям, что я беспрекословно исполню ради дальнейшего сотрудничества. Если дело пройдет успешно, то каждый из вас получит по полмиллиарда рат на свой счет. А после мы переедем с вами в другой город для выполнения следующего заказа. «Что от нас требуется?» – снова спросил мой друг. «Алекс, я понимаю, что тебя как лидера твоей боевой группы интересуют подробности, но если ты снова меня перебьешь, то заказ тебе придется выполнять без глаза. Ты меня понял?» «В полной мере». «Ваша задача – пробраться в филиал корпорации, перебить всю охрану, разнести здание и загрузить в их главную серверную вирус, который я перешлю вам перед вылазкой. Короче, нужно совершить полномасштабный теракт. Курировать задание будет ваш незаменимый лидер. Твоя работа, Алекс, заключается в составлении плана штурма, подготовке своей группы, снаряжению всем необходимым. Ну вот, теперь вы можете задавать мне вопросы». «Когда начинаем?» – спросил я. «В первый день весны в 5 утра», – ответил шеф. «Снаряжение для операции нам придется покупать самим?» – спросил Алекс. «Как пожелаете», – пожал плечами Этос. «Если вы не хотите тратить на это ваши кровно заработанные, то я могу дать вам координаты всех своих заброшенных складов, раскиданных по всему Южному району. Там осталось уйма завалявшегося оружия на любой вкус и цвет. Я планировал рано или поздно все равно их все разобрать, но коль такой случай, то пусть лучше все это пойдет на пользу». «Сколько их у тебя?» «Около десяти, точно не помню». «Подойди ко мне чуть позже, я найду список с их местонахождением и коды доступа. Но некоторые могут быть чересчур старыми, и замок там может и не работать. В таком случае вы можете просто выломать дверь, это несложно». «Есть план здания, информация о персонале и охране?» – продолжил спрашивать Алекс. «Нет», – не задумываясь, ответил босс. «Всю эту работу я взваливаю на тебя. Поймите, ребята, ваша задача состоит в том, чтобы прилететь в здание, сравнять его с землей вместе с персоналом, чтобы от вас и след простыл». «Какой тогда смысл в подготовке, если мы можем сделать это и так, просто напролом?» «Заказчик попросил, чтобы вы успели это провернуть до приезда патруля полиции и спецназа. Отдельным условием от меня будет то, чтобы вы ни в коем случае не попадались властям на глаза. Если же вас засекут, то нам придется поменять свое место локации, потому что на нас откроется охота, и вместо обещанных 500 тысяч вы получите лишь 100. А о следующем заказе мы не сможем и мечтать». «Ясно», – вдумчиво кивнул друг. «За выполнение такого заказа я берусь в первый раз. Я сильно удивился от того, какую сумму мы получим. Это надо же, полмиллиона рад. На эту сумму я смогу докупить оставшееся музыкальное оборудование для себя, и, возможно, мне хватит денег, чтобы переехать с этого города и уйти из клана, зажив собственной жизнью». «Плевать на следующие заказы, мне одного будет достаточно. Мы с ребятами мирно сидели в кабинете и слушали то, о чем разговаривали это с Алексом. «Никто из нас не решался задать Этусу вопросы по части этого дела, потому что все, о чем нам было интересно, спрашивал Алекс». «А ведь парнишка действительно вырос в моих глазах. Он стал более ответственным и понимал свою роль в команде. Поэтому заботился о том, чтобы дело прошло успешно. Ему важно, чтобы мы смогли на него положиться. Поэтому в целом я доверяю своему другу». «Конечно, ему самому как бойцу нужно еще многому научиться. В этом я ему помогаю. Тренирую его, отрабатываю с ним новые приемы, учу вести бой как в открытой обстановке, так и скрытно. У него хорошо получается, он все схватывает на лету. У него в этом плане был и остается огромный потенциал». И иногда я думаю о том, в какой момент он сможет превозойти мои возможности. Уверен, когда этот момент настанет, я буду гордиться им». «А можно я тоже кое-что спрошу?» – вдруг вспомнил я. «Да», – ответил Этос. «Мы должны получить за этот заказ по пятьсот тысяч. Вопрос, а сколько со всего этого получишь ты? И какова твоя роль будет в этой операции?» «Довольно дерзко задавать мне такой вопрос, Илиан. Скажу тебе только, что моя роль заключается в том, чтобы я в целом давал тебе возможность выполнять такого рода заказы, которые способны обогатить тебя на столь крупную сумму. Вы имеете самую высокую репутацию в городе, потому что ходите у меня по струнке, что и отличает вас от остальных наемников, которые готовы выполнять самую грязную работу за пару сотен рад, лишь бы не сдохнуть. Еще аргументы привести? Не, спасибо. Вот и славно. «Собрание закончилось. Мы с парнями решили выйти на улицу, чтобы перекурить. Алина с Алексом остались у этого, чтобы обсудить еще несколько нюансов». «Ветер поднялся», – заметил Дэнни, стоя вместе со мной и ребятами на крыльце клуба, закрывая свое лицо широким воротником на его пальто. «Ну, ты же знаешь, какая в Митре зима. Она нас никогда не щадит», – ответил я. «В этом году, кстати, намного холоднее, чем в прошлом». «Есть сига?» – спросил у меня Макинтош. Я открыл свою пачку, и он вытянул одну. «Как думаете, мы справимся с таким заказом?» – спросил нас Хира. «Если Алекс не промахнется с нашей организацией, то, думаю, все пойдет по маслу», – ответил Дэнни. «Лично я доверяю Алексу», – добавил я. «Да и мы с ежиком тоже», – ответил Хира с рядом кивающим другом. «Он, кстати, еще не выходил?» «Вот они», – указал я взглядом на нашу парочку. Алекс и Лина вышли на улицу и встали рядом с нами. Я предложил, как всегда, ему сигарету, но он в своем стиле снова от нее отказался, смущенно отмахиваясь. Что узнал? спросил Алекса Дэнни. Это обеспечит нас военным эйршипом, вылет как и запланировано в первый день весны, ответил лидер. Почему именно в этот день? спросил Макинтош. Праздники, ответил Алекс. Для этого нет необходимости пускать лишнюю кровь с гражданского персонала. Там останется лишь боевая охрана для защиты здания. Какой план? следом спросил я. Для начала мы сгоняем на один из его заброшенных складов. Все координаты он мне отправил. Ближайший находится в нескольких километрах отсюда. «Иля, Макинтош, Хира и Йош пойдут сейчас со мной. Мы посмотрим, что там есть, возьмем с собой все самое интересное». Мы с парнями кивнули. «Дэнни и Лина должны будут найти план здания, информацию об охране, их распорядке дня и так далее, вплоть до графика их похода в туалет». Босс передал Лени наводку, где можно все это узнать. «Через пять часов мы все вместе встретимся в вип-зоне клуба, и я расскажу вам первые наметки нашего плана». «А что потом?» – спросил Дэнни. Потом мы начнем нашу подготовку, объездим все склады этаса, заберем оттуда все необходимое для нас оружие и оборудование, составим подробный план штурма и то, кто какую роль будет играть в этой операции. Времени у нас не особо много, но думаю, мы должны успеть.